Страница 877, письмо 376 Николаю Николаевичу Страхову, 1880 год, декабря 28-го, Ясная Поляна. «Не стою я, дорогой Николай Николаевич, таких писем, как ваши два последние, тем, что не написал вам давно, стою только той душевной радостью, которую они доставляют мне, примечание первое. Пожалуйста, напишите мне подробнее о вашем нездоровье. Я так и не знаю, что у вас». По последнему письму я думал, что вам лучше. Хоть вы и сами не любите лечиться, все-таки не залечивайтесь. Искушений у вас сильно, докторов много, знакомые. Если бы я был в городе, я, наверное, бы лечился, а вот не лечусь, и все тоже. Радуюсь тому, что статья ваша разрастается, и понимаю это, и желаю этого, и прошу вас работать побольше над делом, а не над пустяками, как переводы, особенно это дребедение с дребедений Фауст Гёте. Фед напомнил мне его. Примечание второе. «Да, еще получила от вас весточку, предисловие к Шопенгауэру. Последняя страница превосходна. Примечание третье. А четыре корни ведь я так и не понимаю, и боюсь, что Шопенгауэр не понимал их, когда писал мальчикам, а потом, когда вырос большой, не хотел отречься. Примечание четвертое. Судя по вашим письмам, у вас на душе очень хорошо, и это удивительно для меня в Петербурге. Как получу ваше письмо, так захочется ужасно вас увидать». «Давайте мечтать, что на Масленице, если будем живы-здоровы, вы приедете к нам. Я бы приехал к вам, если бы вы жили где-нибудь одни. Но Петербург для меня что-то страшное и гадкое, не по мыслям, но чувство прямо противное. Я бы так и ждал вас и пригонял свои занятия, чтобы быть более свободным. У нас все хорошо». Каждый день удивляюсь своему счастью, работа идет ровно, могу сказать, что я на половине. примечание пятое, и рядом с работой все светлее и светлее становится. Обнимаю вас, ваш Лев Толстой. Хвалю ваше предисловие к Шопенгауэру, но не согласен, что пессимизм есть основная черта религиозного настроения. Если случится, что вам без труда можно приобрести книгу о Филоне или его сочинение, такую книгу, чтобы дала ясное понятие о нем, то достаньте, пожалуйста, и пришлите. Примечание. Первое. Письма от второй половины ноября и 25 декабря. Смотри, переписка письма 147-149. Второе. Фет в то время занимался переводом трагедии Гиоте фауст издан в 1882 году с посвящением Софьи Андреевны Толстой. Это высказывание Толстого противоречит другим его отзывам о творчестве Гёте и вообще и о Фаусте в частности. Так 9 марта 1865 года он записал в дневнике. «Фауст Гёте читал. Поэзия мысли и поэзия, имеющая предметом то, что не может выразить никакое другое искусство». Третье. Предисловие Страхова книги Шопенгауэра «Мир как воля и представление. Перевод Фета. Санкт-Петербург, 1881 год». Здесь Страхов утверждал, что труд Шопенгауэра полезен в борьбе с розовыми мечтаниями, что он на жизнь смотрит с одним лишь гневом и презрением, в то время как следует смотреть с любовью и участием. Четвертое. Сочинение Шопенгауэра о четверояком корне закона достаточного основания. Страхов в своем предисловии расценивал как одну из его значительных философских работ, важных для понимания его системы. И пятое. Соединение, и перевод четырех Евангелий. Конец примечаний.